Это еще и не порог, — утешил их мина. Тут ширь, есть куда броситься обойти, А есть и пострашнее. Вовник, скажем. Так там с водой порог такое творит, Что вода становится похожей на взъерошенную шерсть. Над всеми же дед стоит, или ненасытец. Вот это уж всем порогам порог. И когда его перейдешь, то и перекрестишься. Мы там и кашу последнюю варим на острове. Сколько бы ни осталось припаса, все бросаем в котел. Так и остров называем — Кашеварница. А плыть вот отсюда начинаем. До каменки реки прошел — Балка Трояны остается слева, ниже опять камень горбатый, потому что у нас все имеет название. Кто погиб, того и камень. Разбился казак на камне, вот уже и называется он родич. Потайной так и называется потайной, с горбом горбатый. Жеребец как поймает, то ожеребишься на нем. хотя ты и не кобыла. Вот хотя бы и Каменецкий порог. Тут и речка Каменка, и остров Каменистый. Оно словно бы от того, что камней много. А почему? Вокруг песок, а здесь камень. А было, говорят так. Поймали татары казака-переправщика, да и заставили переправить его Через порог ночью, чтобы казаки не видели. Казак повел лодку прямо на порог, Врагов потопил и сам утонул. А Днепр повернул течение И вынес шапку казака к ногам его Дивчины, которая его ждала. Девчина от горя окаменела. Вот потому и назвали одинаково И речку, и остров. А сестра казака, залившись слезами, стала речкой Самарой. И так бывает. Ну а после Горбатова попадем на кучерову яму, а после направляем лодки, чтобы по ходу шли. Дальше, вдоль степи, привал перед Сурским порогом. Потом Сурский порог. При малой воде нужно идти в заход. Это небольшой порог. Такой как забора, но теперь вода большая. Пойдем прямо. После Сурского Лоханский порог. Когда от степи отплываешь, накрываешь бабаешьный водоворот. Там на бабайках по вашему весла поработать придется. Дальше упад от Бурцевого камня, а сбоку из-под Лоханского порога ход на кулики. под богатырем привал снова есть легенда такая наш силач бросил камень а татарский не добросил вот и богатырь этот камень в звонецкий идем в порог в канаву не ходим Когда доплывем до кизливого острова привалим если вода спокойная пускаем какой-нибудь предмет кошелку или кусок дерева Куда поплывет, туда в пороге идти, потому что так показывает течение воды. До ровной воды шли так трудно и долго, что Гасану, казалось, никогда не дойдут, навеки зацепятся на этих каменных щетках, преграждавших Днепр, будто наваждение нечистой силы. Но человек забывает опасность, как только оставляет ее позади. Дьяк Ржевский, увидев неприступные скалы Хортицы, пожелал остановиться там и начать закладку крепости для царя Московского, потому как лучшего места не найдешь во всей земле. Гасан несколько раз напоминал дьяку, что они должны идти дальше, ибо о крепости речи не было. Недвусмысленно напоминали о дальнейшем походе и казацкие атаманы и Млинский и. Яськович, которые повели своих казаков самовольно, подбодренные и силы Ржевского, и, главное же, его смелыми намерениями. Пока бусурманы не пронюхали ничего, надобно на них ударить, настаивал Миномлинский.